Глава 7. Итог войн в Галлии применительно к самому Цезарю. Не может быть сомнений в том, что популярность Цезаря в Риме достигла теперь наивысшего предела. Не говоря уже о демагогической политике Цезаря, на проведение которой он снова мог со своей обычной щедростью тратить огромные суммы, Не говоря о его репутации в самых широких слоях римского населения, следует признать, что блеск военных и дипломатических побед в Галлии производил, видимо, неотразимое впечатление даже на тех, кого никоим образом нельзя заподозрить в излишней к нему симпатии. Это означало, конечно, что с Цезарем примирились его наиболее ярые политические противники, такие, например, люди, как Цицерон. Хотя он и считал Цезаря чуть ли не главным виновником своего изгнания. Тем не менее в одной из своих речей еще в 56 году, патетически восклицал, «Могу ли я быть врагом тому, чьи письма, чья слава, чьи посланцы ежедневно поражают мой слух совершенно неизвестными доселе названиями племен, народностей, местностей? Я пылаю, поверьте мне, отцы-сенаторы, чрезвычайной любовью к Отечеству, и эта давнишняя и вечная любовь сводит меня снова с Цезарем» примеряет с ним и заставляет возобновить наши добрые отношения. Или Валерий Катул, который, по мнению самого Цезаря, заклеймил его в своих стихах вечным клеймом, назвав негодеем и похабником. Все же, когда заходила речь о победах в Галии, вынужден был прилагать к имени Цезаря уже совсем иные эпитеты, например, «знаменитый» и «славный». Девять лет военных действий в Галии принесли Цезарю, конечно, огромный опыт. Репутация выдающегося полководца прочно утвердилась за ним. Как полководец, он обладал по крайней мере двумя замечательными качествами. Быстротой действия и маневренностью. Причем в такой степени, что никто из его предшественников не мог с ним соперничать. Почти вся тактика войны в Галлии, да и многие стратегические расчеты, основывались на этих двух принципах. И это был не только правильный, но и единственный возможный план действий, при том соотношении сил, которое существовало в Галлии, особенно в период Великого Гальского восстания. Если Цезарь располагал в это время десятью легионами, то есть в лучшем случае 60 тысяч человек, то общие силы восставших доходили до 250-300 тысяч человек. Все поэтому зависело от быстроты маневренности, а в конечном счете от умения разъединить силы противника. Самые длинные переходы Цезарь совершал с поразительной быстротой. Налегке, в наемной повозке, делая по сотни миль в день. Его выносливость была невероятной. В походе он двигался всегда впереди войска. Обычно пеший, иногда на коне, с непокрытой головой и в жару, и в дождь. В нем сочетались осторожность с отчаянной смелостью. Так, например, он никогда не вел войска по дорогам, удобными для засады, без предварительной разведки. С другой стороны, он мог сам пробираться через неприятельские посты к своим окруженным частям, переодетый в гальское платье, идя на смертельный риск. Как полководец, Цезарь превосходил всех своих предшественников еще в одном отношении — в умении общаться с солдатами, находить с ними общий язык. Он мог удачно построенной и вовремя произнесенной речью воодушевить войско и добиться перелома в настроении. Он лично знал и помнил многих центурионов — да и старослуживых солдат, и обращался к ним в решающий момент боя по имени. Он мог принимать регулярное участие в тяжелых осадных работах, длящихся днем и ночью, и, видя, как надрываются и как измучены солдаты, предложить им добровольно снять осаду, как он и сделал это под авариком. Цезарь ценил в своих войнах ни нрав, ни происхождение, ни богатство, но только мужество. Он был строг и одновременно снисходителен. Он требовал беспрекословного повиновения, держал всех в состоянии напряжения и боевой готовности, любил объявлять ложные тревоги, особенно в плохую погоду и в праздники. Вместе с тем, он часто смотрел сквозь пальцы на проступки солдат во время отдыха или после удачных сражений. Созывая сходки и обращаясь к солдатам, он называл их не просто «войны», но ласково «соратники». Отличившихся он награждал дорогим оружием, украшенным золотом или серебром. Всем этим он сумел добиться от солдат редкой преданности. Особенно ярко подобное отношение воинов к своему вождю проявлялось в период гражданской войны. Но оно ощущалось и раньше, в годы гальских походов. За 9 лет войны в Галлии, несмотря на все трудности и лишения, а иногда и неудачи, в войске Цезаря ни разу не происходило никаких мятежей. Но среди богатого и разнообразного арсенала политических приемов выделяется один особенно старательно культивируемый им лозунг. Это мягкие и справедливые отношения к противнику, особенно побежденному. Это лозунг милосердия. Он приобретает решающее значение только в эпоху Гражданской войны, но возникает, несомненно, раньше, еще во время пребывания Цезаря в Галлии.